Из специального досье 14-го главного управления ФСБ ЧГУ. Зисман Борис Моисеевич. Рост 182 см. Вес 82 кг. Кличка Циркач. 1969 года рождения. Еврей. Коренной москвич. Холост. Отец. Моисей Израилевич Зисман. Еврей. Доктор физико-математических наук, мать Аделаида Шаевна Эскина, еврейка, преподаватель музыки, образование цирковое училище с 7 класса, ГИКИС, актерский факультет, два курса, в гик режиссерский факультет, два курса, 88-90 годы, завербован во время учебы во ВГИКе.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 Официально в розыске. Особая характеристика. Фотографическая память. Способность копировать голоса. Сверхнормативная сексапильность и сексуальность. Коэффициент экстрасенсорного восприятия опасности 0,82. Машина оказалась солидная. Более чем линкольн-навигатор последней модели. нагло покрашенный в небесный синий цвет. Про комплектацию и говорить не стоило. По отделке салона индивидуальное исполнение угадывалось на раз, так что с поправкой на все примочки такое чудо тянуло тысяч на сто пятьдесят. «Эх», — подумал Пинягин, — «если в деньги тратить никак как попало, я бы мог себе похожую тачку купить». А, впрочем, оно мне надо светиться так, ведь на навигаторах кто попало не ездит. Стоявший здесь же и принадлежавший, похоже, директору рынка, респектабельный темно-зеленый грант Чароки с золоченым кенгурятником, казался рядом с этой машиной эдакой скромной пятидверной Нивой. «Да, Пиндрик». Тебе о подобном тарантасе мечтать не стоит. Завершил он свои печальные мысли и приготовился включиться в разговор. А разговор все никак не начинался. Возможно, бугор, сидевший за рулем, ждал какого-то звонка. А возможно, еще хитрее. Защита от прослушки включалась только при полностью прогретом движке. Бывают такие системы. Мотор-то работал абсолютно бесшумно, только по лампочкам на панели, и можно было судить о том, что происходит внутри. Да еще ручка передач еле заметно меленько вибрировала. И вот правая задняя дверь открылась, и на место рядом с водительским плюхнулся странноватый, растрепанный человечек. Щуплый, маленького роста, неопределенного возраста. от сорока пяти до шестидесяти, выбирайте на вкус, и с внешностью институтского профессора. Нет, на профессора он не тянул, максимум доцент и старший преподаватель. пиджачишка какой-то неказистый, брюки мятые от другого костюма, рубашка расстегнута чуть ли не до пупа и пыльные ботинки невнятного происхождения. Зато в глазах откровенное интеллектуальное превосходство над всеми вокруг и царственная небрежность в манерах. Левой рукой он с юной лихостью отбросил с олба непокорные седые вихры, а правый полез в карман за платком и одновременно, не таясь, подтянул ремень подмышечной кобуры. Но даже вполне серьезный пистолет Странным образом не разрушал образ мирного преподавателя. В любом случае, в этой машине среди военных работников спецслужб смотрелся седой доцент, залетевшим по ошибке, словно пассажир из вагона или каюты принципиально другого класса. Однако тот, кто виделся самым большим начальником там, в парке, здесь занимал место простого водилы. а на вошедшего смотрел едва ли неподобострастно. «Все в сборе?» — поинтересовался доцент. «Будем считать, что да», — Алексей Филиппович последовал несколько витиеватый ответ с заднего сиденья «Тогда давайте начинать. Для начала познакомимся. Моя фамилия Мышкин, зовут Алексей Филиппович. И теперь...» В некотором смысле именно я руковожу всей этой лавочкой под названием... Впрочем, название ее вам ни к чему, Игорь. Да и не имеет оно никакого отношения к делу. Что там еще? Цели и задачи? В этом как-нибудь на досуге. А точнее, я думаю, Борис не хуже меня расскажет. Вы не возражаете, Борис? Циркач кивнул. И Пиндрик вдруг осознал, что все почтенно собрание в машине, а присутствовало семь человек, двое сидели сзади на откидных, собралось в его честь, да еще сразу после убийства такого большого человека. Впрочем, уже через минуту Игорь понял, что это не совсем так. Все явно торопились Вот Мышкин и старался опускать ненужные подробности, дабы изложить главное. Хотя манеры его были очень далеки от военной четкости и лаконичности, к которой привыкли в работе Пиндрик и Циркач. Так вот, Игорь, мы тут буквально на днях покалякали с вашим другом Борисом о некоторых задачах и пришли к выводу, что они могут оказаться под силу только вам, ну и другим, таким же, как вы. И не надо мне говорить, что таких больше не делают. Господин Зисман мне по секрету сообщил, что при необходимости разыщет минимум трех, а то и четырех человек с достаточным уровнем подготовки, а нам больше не требуется... «Однако, заметьте, нужен не просто спецназ, а спецназ, умеющий думать, и не подчиненный ни одной из структур, теневых или официальных. Согласитесь, довольно экзотический набор параметров». «Да», — вздохнул Циркач, — «вымирающее племя диких гусей». Не такое уж оно и вымирающее. Просто тамошние гуси только делают вид, что не подчиняются никаким хозяевам. На самом деле, давно все куплены и заангажированы. Для Запада вообще характерен окончательно состоявшийся передел всех сфер влияния. А у нас кругом форменный бардак. Наши наемники – Готовы работать на всех одновременно, и любые принципы легко меняют наден знаки. Но вот беда, чем ниже их квалификация, тем больше жадности. Короче, обычных головорезов у нас навалом, как и всюду, но мне сегодня необходимы спецы с соответствующей подготовкой. — Соответствующий чему? — быстро спросил Игорь. — Вы не торопитесь, молодой человек. Все, что необходимо, я сам расскажу. Понимаете, ведь и мы до сих пор не спешили, все обдумывали, с чего лучше начать. Но после того, что они сделали сегодня, они убили Лазаря, Ивана Лазаревича Аникеева. Зачем он назвал погибшего полным именем? Ведь все, кроме Игоря, прекрасно знали, о ком и о чем идет речь. Опять ликбез до новенького? Или, возможно, это была своеобразная минута молчания, дань памяти отошедшему в мир иной? Нехорошо ведь это вот так сразу и о делах. Но ведь и по-другому нельзя. «Расслабишься на минутку, и всех перестреляют?» Так или иначе возникла пауза, после которой Алексей Филиппович несколько непоследовательно продолжил свой монолог, словно потерял по дороге какое-то связующее звено. «Вашу команду следует укомплектовать полностью уже сегодня. В сущности...» Если это будут люди, давно не видевшие между собой, оно даже к лучшему. Мне не нужны замазанные в спецслужбах группы. Так вот, я могу вас выпустить из машины на минутку. Вы там посовещаетесь а потом сообщите мне, кого и где мы будем искать. Только телефонные аппараты, если имеете при себе, оставьте, пожалуйста, здесь». церкач положил трубку на сиденье, а пиндрик честно признался нет у меня мобильника обыскивать и не стали доверяли да нет такие доверять не могут видать прозвонка была у них классная.